Глава двадцать шестая Руки и ноги онемели, я смотрела на него, не мигая. Крик ужаса застрял в горле, язык отказывался мне подчиняться. В толстых затемненных стеклах я словно увидела свою смерть. Однажды он промахнулся, но теперь вернулся завершить начатое. С шумом сглотнула. Несмотря на удушливую жару, плащ монстра был застегнут на все пуговицы. Может, поэтому от него тянулся сладковато-тошнотворный запах. И меня замутило от запаха, от ужаса, когда лапа, затянутая в кожаную перчатку, потянулась ко мне. Это привело в чувство. Я схватила папку и с силой швырнула в человека без лица. Листы с шелестом взметнулись вверх, тонкой преградой отделяя меня от него. А я метнулась в сторону, успела нырнуть в лабиринт стеллажей. Сердце грохотало, дыхание избивалось, но я бежала подальше от монстра, не видя ничего перед собой. Быстрее, налево, направо, мимо профессорского стола. Что этот монстр сделал с Клайзом? Я добежала до какой-то двери, толкнула ее, но она не поддалась. Что есть силы, дернула за ручку, то же самое. О нет, нет, нет, нет, только не это. Развернулась, вглядываясь в глубину кабинета. Откуда я вообще прибежала? И в какую сторону мне теперь? Обхватила себя руками, пытаясь побороть дрожь, сотрясающую тело от макушки до пят. В лабиринте стеллажей было темно и обманчиво тихо. Ни шагов, ни скрипа половиц, ни даже шелеста листов. Шумное дыхание выдавало меня с головой, поэтому закусила губу. Взгляд заметался по ближайшим полкам. Папки, папки, коробки, глобус, какая-то конструкция типа загнутой линейки. Ее ей схватило. О чем тут же пожалела, металлическая линейка задела край стеллажа и взвизгнула, чуть ли не заставив меня взвизгнуть следом. Я же выдала себя с головой. Нельзя оставаться на месте, нужно найти другой выход. Бросилась наугад в надежде, что убегаю от монстра, а не бегу навстречу. В тишине, вязкой, давящей мои шаги звучали ужасно громко. Да что там шаги, мое сердце билось громче и быстрее, чем я двигалась. Есть ли выход из этого лабиринта? Или я здесь погибну? Не хочу умирать. Ни в этом теле, ни в этом мире. О чем вообще думаю? Я вынырнула из-за очередного поворота и увидела распахнутую дверь, ту, через которую попала в кабинет профессора или другую, неважно. Нужно было только преодолеть несколько шагов, и я спасена. Выбегу в коридор и позову на помощь. Человек без лица спрыгнул откуда-то сверху, преграждая мне путь едва не врезалась в него на полном ходу, вскрикнула и попятилась, пока не налетела спиной на стеллаж. Монстр наступал медленно, словно дикий зверь перед прыжком. Я выставила вперед линейку, как шпагу, но ее легко выбили из рук. Металл со скрежетом скользнул по полу, а монстр оказался совсем близко. На этот раз я заорала громче всех сирен подавилась собственным криком, когда в скулу врезалась громадная ладонь, едва удержалась на ногах. В следующий миг его руки сжались на моей шее, и вместо нового крика я захрипела. Захрипела и задергалась, пытаясь отцепить монстра от себя, но силы были неравны, он даже не сдвинулся с места. «Помогите!» Не то просипела, не то простонала. Перед глазами замелькали цветные круги, расходясь с серебристыми кружевами, когда монстр швырнул меня в сторону. Я ударилась об пол, прочертила ладонями ковер, встала на четвереньки и закашлялась. В легкие, словно сухих веток, насыпали и подожгли, или углей из камина, возле которого я очутилась. В голове билась одна единственная мысль — бежать, неважно куда, только... Камин? Я резко обернулась, но кабинет и монстр испарились. Исчезли. Точнее, оттуда исчезла я. Только саднящее горло и бешено колотящееся сердце напоминали о том, что все это произошло на самом деле. Из груди вырвался истерический смешок. Профессор оказался прав. Страх сработал, и у меня получилось прыгнуть туда, где безопаснее всего. В спальню Тобиаса Гордона. Лорд-страж по-прежнему лежал на животе, только скинул с себя простынь, оставшись в одних штанах и бинтах. Его спина мерно вздымалась, с кровати доносилось тихое дыхание. Никогда бы не подумала, что буду так рады его видеть. Выходит, это не меня швырнули, а я сама швырнула себя в особняк Дрейков. Кто Тобиасу, который даже не подозревал о моей прогулке». Перед глазами до сих пор мелькали мушки, будто меня запихнули в очередной пространственный водоворот. Легкие продолжали гореть, голова кружится, а на шею, по ощущениям, надели раскаленный ошейник. Осторожно пощупала горло дрожащими пальцами. Да уж, платья с вырезом мне в ближайшее время не светят. Это и без зеркала понятно, но я жива, жива, жива, жива. Осознание этого накрыло волной облегчения и радости, вырвалось наружу тихим всхлипом. В таком виде меня и нашел лакей, ворвавшийся в комнату. Еще бы! нашумело я знатно. Книги, которые в мой прошлый визит стояли на каминной полке, теперь валялись на полу. Треногий стул оттащила к стене, а ковер вместе моего падения слегка обуглился. Видимо, задело магией. К счастью, портьеры в комнате были закрыты, И спальню окутывал полумрак, поэтому слуга не мог хорошенько рассмотреть мой помятый вид. Мисс Юлия, что вы здесь? Как вы сюда попали? Слезы тут же высохли, я наконец-то отскреблась от пола и приподнялась на локтях. Через дверь, соврала не глядя. Поморщилась от боли в горле и скрежета в ушах. Мой голос звучал так, словно я курила десятки лет подряд. Вы, наверное, отлучились ненадолго или отвернулись. Не волнуйтесь, я никому не скажу. Пальцем в небо, но внезапно сработало. Лакей стушевался и бросился меня поднимать. Простите, лорд Дрейк запретил заходить к мистеру Гордону, пока тот находится под действием лекарств. Вот как. Только сейчас осознала, что в комнате подозрительно тихо. Мое появление даже за дверью услышали, а с кровати шороха не донеслось. «Я его невеста!» – проскрепела я. – «Мне можно!» Универсальная ложь от Гордона сработала и на этот раз. Лакей неуверенно кивнул. «А что вы делали на полу?» «Упала и задела стул» скрипеть получалось все сложнее и сложнее, то есть разговаривать. Вдобавок ко всему приходилось сдерживать кашель, поэтому я потихоньку оттеснила лакея к дверям. На вопрос, нужно ли мне что-то еще, покачала головой. Стоило двери захлопнуться, едва не сползла по стеночке. На прыжок ушли почти все силы, дотащилась до постели и рухнула в стоящее рядом кресло. Шумно сглотнула, закашлялась и непроизвольно коснулась соднящей щеки. В памяти всплыло жуткое лицо, приторный запах, и по телу снова прокатилась дрожь ужаса и отвращения. Если бы не прыжок, меня бы уже придушили в том кабинете. «Профессор!» Подпрыгнула на месте, выпрямилась. «Мне удалось сбежать, но про Артура Клайза я совсем забыла. Что же с ним сделал монстр? Просто оглушил?» чтобы не мешался под ногами, или...» О втором варианте думать не хотелось. Иначе не прощу себе, что привела к нему монстра, ведь он увязался именно за мной. Во вторую случайную встречу верилась с трудом. Я заметила на прикроватной тумбочке графин с водой, плеснула себе в бокал и залпом выпила. К горлу стало полегче, даже мозги прояснились слегка. «Итак, что мы имеем?» Предположим, кто-то оказался удачливее Флопса и как-то превратил девушку в химеру. А мне повезло оказаться в теле этой девушки. Хорошая новость. У меня теперь есть крутые способности. Плохая. Этот кто-то пытается замести следы, то бишь избавиться от меня. Крутые способности вполне могут вернуть меня домой. Хорошая новость. Если я химера... Сумасшествие мне не грозит. Буду чаще пугаться, быстрее освою удар пространственных перемещений. Плохая. Рискую стать заикой раньше, чем научусь прыгать по мирам. Нервы у меня не железные. Или случайно потеряюсь на бескрайних просторах Вселенной. А еще тело. Какими бы крутыми способностями я не обладала сейчас, предпочла бы вернуть себе собственный облик. Заговор действительно существует. И, кажется, я перешла дорогу этому заговорщику. Поэтому вариант постоять в сторонке совсем не годится. Хорошая новость. У меня есть кое-какие зацепки, осталось собрать их воедино. Плохая новость. Я посмотрела на спящего Тобиаса и закатила глаза к потолку. Одной никак не справиться. Придется все ему рассказать.